Ну вот, слава богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка, сонная, изморенная, зноем поднимает она голову и глядит навстречу. Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по целингу отца Христофора. «На людей едешь, пухлая!» – кричит Дениска. «Ишь, рожа-то раскорячила, словно шмель укусил!» Девка сонно улыбается и, пошевелив, губами опять ложится. А вот на холме показывается одинокий тополь. Кто его посадил и зачем он здесь?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 За тополем ярко-желтым ковром от верхушки холма до самой дороги тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят. Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт все вместе издают звук «взи», «взи». По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей,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 Но вот промелькнула и пшеница, опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землей у коршу. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее, и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички. Отец Христофор и Кузьмичев молчали. Денис костегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и десяти верст, а он уже думал, пора бы отдохнуть.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 и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, и веселая мысль застыла в его мозгу от жары. «А что, Дениска, догоним нынча, Боза?» – спросил Кузьмичев. Дениска поглядел на небо, приподнялся, стягнул по лошадям и потом уж ответил. «К ночи Бог даст, догоним!» Послышался собачий лай.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 И кажется, готовы были и сорвать клочья и на шедее, и бричку, и людей. Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, предав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли, и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, подимал что с Валиенсом. Его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал. Оглядел так же злорадно, как Дениска и жалел, что у него в руках нет кнута. Бричка поравнялась с отарой овец. "Стой", закричал Кузьмичёв. "Держи!" Дениска подался совсем тующим назад и осадил в гнидах. Бричка остановилась. "Ходи сюда", крикнул Кузьмичёв Чебану. "Уйми собак, будь они прокляты!"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 Повторил чабан, стоявший на другом краю отары. Что, проезжал тут вчера Сварламов или нет? Никак нет. Приказчик их не проезжал, и это точно. Трогай. Бричка покатила дальше, и чабаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль.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 Ехали, ехали, она всё уходила влево и ни исчезалы из глаз. Славный ветряк поставил сыну Болтова, заметил Дениска. А что-то хутро его не видать. Он туда, за балчкой. Скоро показался и хутро Болтова, а ветряк всё ещё не уходил назад и не отставал. Прилетел на игорушку своим блестящим крылом и махал, как хоть колду. К полудню речка свернула с дороги вправо, проехала немного шага, мы остановились. Егорушка услышал тихо, очень ласковое журчание и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма склейного природы из громадных уродливых камней, сквозь трубочку из былиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужице. Горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу. Но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такой уже реченкой, потому что в шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая, пышная сока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело три бекаса. Путники расположились в ручье отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичев, отец Христофора и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распоряженными лошадьми на разосланном войлоке и стали закусывать. хорошая весёлая мысль, застывшая от жары в мозгу отца Христофора после того, как он напил ше воды и съел одно печёное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на горошку, пожевал и начал: Я сам брат учился сам в раннем возрасте, Бог вложил в меня смысл и понятие, так что я, не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своих разумением. Пятнадцатилетнее еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски, все равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у Преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день теза именинства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного, Он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: "Puer bodis quam apellaris?" А я отвечаю: "Christophorus Sum." А он: "Ergo conominati sumus", то есть мы значит тёски. Потом спрашивает по-латыньски: "Cei te?" А я отвечаю тоже по-латыньски, что я сын Якна Сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, Преосвященный благословил меня и сказал, «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латинский диск, будто тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал по-латынски, и по-гречески, и по-французски. Знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне Бога дал на удивление. Бывало, которое я прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать науки продолжать. Да родители не благословили. Ты говорил, отец, весь век учиться будешь? Когда же мы тебя дождемся?» Слышь такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, учёный из меня не вышел, но да зато я родителей не ослушался. Старость тихо успокоил, похоронил с честью, послушание патч поставил молитвы. "Должно быть, вы уж все науки забыли", заметил Кузьмичёв. "Как не забыть? Слава богу, уж 80 пошёл. Из философии и риторики кое-что ещё помню, а языки и математику совсем забыл". Отец Христофор зажмулил глаза, подумал и сказал в полголоса, «Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного к своему исполнению». Он покрутил головой и засмеялся от умиления. «Духовная пища», — сказал он.